Глава 30. Две недели пронеслись мимо со скоростью молнии, мир менялся, имвалар развалился на части. Некоторые провинции были захвачены приспешниками Горейна Эвуда и Хамарта де Лавинда. Там проходили военные действия, вступили в бой армии соседних государств и Хелдена. Власть постепенно возвращалась в руки законных наследников. Приближался день моей коронации, а я днями пропадала в Академии. Лорейн о чем задумалась? Мастер Юнара поставил передо мной чашку с ароматным чаем. «Ой, Леди Ирис!» «Мастер Юнара, но ну, хоть вы не начинаете», — улыбнулась я женщине. «Я не отрекаюсь от имени Лоррейн Атрикс. Бывают же люди с двумя именами». «Честно говоря, впервые о таком слышу». Тепло отозвалась чародейка, устроившись в кресле напротив. «Но почему бы и нет? О чем вы хотели со мной поговорить?» «Ты», — поправила я ее. «Мастер Юнар, ничего не изменилось вообще?» но «Ну, не скажи!» Она покачала головой. «После того, как я все узнала...» «С того времени прошло две недели...» — хмыкнула я. «Прошу вас, я все та же, ничего не поменялось!» Она поджала губы и отпила из своей чашки. А я перешла к обсуждению дела, которое нужно было решить в ближайшее время. «Каникулы в Академии заканчиваются. Лорд Варен сейчас...» подготавливает документы о смене руководства. Над бы еще и название поменять, но это второстепенное. Мастер Юнера. Я посмотрела на женщину. «Не откажете ли вы занять пост ректора?» Ее руки дрогнули, чашка со звоном ударилась облюдца. «Лори, ты сейчас шутишь?» — ахнула она. «Вот вы смогли говорить со мной, как раньше», — широко улыбнулась я. «И нет, не шучу. Я хочу предложить этот пост вам» зная, что пока я официально никто, но уже завтра все изменится. Лори — это очень ответственный пост, я не справлюсь. Да и почему не возвращается лорд Варант? Я слышала панику в ее голосе, но знала, что уже через несколько минут она возьмет себя в руки и сможет трезво оценить ситуацию. В этом был какой-то особый шарм мастер Юнары. «Лорд Варант назначит моим первым советником и главой тайного совета», — сообщила я. Он не сможет с этими обязанностями еще и пост постректора Первой Академии Белонда занимать? Ты выбрала название. Поинтересовалась она. Руки перестали дрожать. Мы можем его выбрать вместе, если вы согласитесь принять мое предложение. Да разве я могу отказать? Вздохнула она. Правда, сейчас я занята бестиями, которых ты вернул из Диких Земель. Они столько всего пережили там за это время. Страшно представить. Зато все они живы. Я кивнула. Вспоминать о том, как мы с Рихтоном отправились в дикие земли и собирали всех беглецов, не хотелось. Стоило ли говорить, что вернули мы в Академию куда больше бестий, чем было до того, как Сесиль Бон сообщила об их приговоре? Но всем нашлось место. Всех обогрели и накормили. И ни одна из бестий не озлобилась, не рычала. В такие моменты я начинала сомневаться в классификации, что разделяла бестия на высших и низших. Так как даже ниши понимали, кто друг, а кто враг что от меня требуется». Мастер Юнара произнесла этот вопрос с той серьезностью, которую я от нее ждала. «Я вернусь с документами уже послезавтра». Отставила чашечку и встала с места. «Все документы находятся в кабинете. Лорд Варент выделит несколько дней, чтобы передать дела. Спасибо вам, архимастер Юнара. Я уверена, что не ошиблась в своем выборе». «Архимастер?» ахнула женщина, тоже вскакивая с кресла. «Да». Теплая улыбка на моих губах. «Я жалую вам новое звание. Вы его заслужили?» «Лори». Она смахнула слезы и прижала руки ко рту. «Спасибо тебе». Я только кивнула и поспешила распрощаться с женщиной. Увы, я не могла позволить себе весь день потратить на душевный разговор с ней. Как бы не хотелось провести время с мастером Юнарой, сейчас у меня было куда больше забот. Но радовало то, что ко мне вернулась душевное равновесие. Обошлось не без магии, вместе с Вивиан и Нерси мы пришли просить о помощи рихтана Некромант не видел причины отказывать и вернул ры на один разговор. Ох, сколько всего я выслушала от Нары, и то, что не стоит тревожить мертвых, и что она вообще-то своими делами занята была, но под конец разговора все смеялись, пусть и со слезами на глазах. Перед своим уходом Ры посетовала только, что не может всех нас крепко обнять, а потом посмотрела на Вивиан и коротко ей кивнула будто подтверждая что-то, о чем я не знала. Вырвав себя из воспоминаний, я направилась прямиком в Лунный дворец. Работа над его восстановлением кипела. Пусть не так активно, как того хотелось бы. Увы, но в связи с тем, что для Белонда пришлось организовывать свою казну, дела с финансами оказались плохи. Как бы Дет Варант не занимался этим вопросом с другими представителями бывших земель Империи Имвалара, прийти к единому решению у них не получилось. Все же разделить финансы павшей империи на все вновь сформировавшиеся королевства оказалось не так просто. Сейчас я шла потому, что осталось от парка, разбитого вокруг дворца. Стены здания еще не отливали той голубизной сиянием, о которой говорил Дитварен. Но со временем мы восстановим фасады, заменим витражи и починим колонны, которые поддерживали крышу у главного входа. В свою комнату я поднялась по починенной лестнице. Неподалеку раздавались стуки молотков о камне, мастера работали, не покладая рук. Прикрываясь ладонью от пыли, я шмыгнула за дверь и закрыла ее на замок. Совершенно не хотелось, чтобы кто-то мне помешал. Я прошла в спальню, миновав небольшую гостиную, проколола на ходу палец и прижала его к раме картины. Вся семья Девальда смотрела на меня, не моргая до тех пор, пока мир не превратился в красочный калейдоскоп. А еще через секунду я моргнула и оказалась в подпространстве, созданном Тегденом Девальде. «Ирис!» Жузи Первая шагнула ко мне. В ее глазах было столько вопросов. Шагнув навстречу, я обняла сестру, а потом подняла глаза на родителей. «Я бы хотела принести вам свои извинения, отец. Вы были правы. Я этого сразу не поняла». Король кивнул в ответ. А мама тепло улыбнулась. «Ты как-то изменилась, сестра!» протянул Ниртон, нахмурившись. «Что-то произошло?» «Многое произошло», — проговорила я, отступая на шаг. «Может, выпьем чаю, и я вам все расскажу?» «Отличная идея!» Королева улыбнулась одними глазами и жестом предложила пройти к только что возникшей за нашими спинами двери. «Что может быть лучше семейного чаепития?» «Семейное чаепитие. От этого словосочетания сердце предательски сжалось. Как часто мы сможем так проводить время вместе?» как часто я смогу навещать их, рассказывать обо всем, делиться горестями и победами, как часто просить совета. Всегда. Я смогу это сделать всегда. А после меня так будут поступать мои дети и дети их детей. Семья Девальда будет жить вечно и помогать своим потомкам. С улыбкой я проследовала за своей семьей, заняла место в кресле и приступила к рассказу. Иногда Тегден Девальда задавал уточняющий вопрос, а его жена только кивала и поджимала губы. А Ажази ахала и охала на страшных моментах. Ниртан же неустанно подкалывал меня, напоминая своим поведением Зионара. Надо сказать, что я очень соскучилась по эльфу. Он уехал со своими родственниками сразу после того, как им перестал существовать. Я ждала нашей встречи в Академии и надеялась, что мы сможем сохранить дружбу, несмотря на все, что произошло. «Тебе уже пора, дочка?» Королева встала первой. Ее супруг и сын тут же поднялись на ноги. «Или ты пропустишь свою коронацию?» «Будь моя воля, я бы вернула корону Белонда вам», прошептала в ответ, отставляя от себя блюдце. «Я не вижу себя королевой». «И это хорошо», кивнул отец. «Иначе ты бы начала упиваться властью. Все придет со временем, ты поймешь это». «Уже понимаю. Я поклонилась родителям». Благодарю вас за разговор и поддержку. Она была мне необходима. «Ты всегда можешь к нам обратиться», проговорила Бави Девальде. «Мы всегда тебе рады». Я нарушила все правила приличия, просто шагнула к маме и крепко ее обняла, почувствовала легкий поцелуй в висок и отстранилась. А уже через час, переодевшись с помощью Вивьен темно-красное платье с золотыми вставками, спешила в сторону тронного зала. Знала, что сейчас там собрались все представители нашего будущего союза. Знала, что многие из них будут недовольны тем, что принимаем мы их в полуразрушенном дворце. Но не это было важно. У двери меня встретил глашатый, поклонился и жестом попросил подождать. Вивьен, которая буквально бежала за мной, наконец нагнала и постаралась поправить прическу. «Ви, все хорошо», – прошептала я, стараясь придержать ее руку. «Тише ты», – шикнула она. «Я, как твоя фрейлина, обязана за всем следить. Не двигайся». Я только улыбнулась, позволяя ей поправить выбившийся локон. «Том приехал?» — спросила у нее в тот самый момент, как в зале грянул голос глашатой, объявляя о моем появлении. «Да». Подруга залилась краской. «Отец так недоволен?» «Он ни одним твоим кавалером не будет доволен», — покачала я головой. «Но сегодня его ждет награда, так что можешь считать, что ты победила. Более того, он ведь позволил тебе стать моей фрейлиной». «Пусть бы только попробовала отказать», — буркнула девушка. «Дочь своего отца». Двери распахнулись, и я шагнула в переполненный зал. Приглашенные расступились к стенам, создавая живой коридор к трону, возвышающемуся на постаменте. Рядом с сиденьем стоял детварант, взявший на себя обязанности объявить о возвращении наследницы Девальде. Я шла и слышала только стук своего сердца. «Моя судьба прямо передо мной. Всего несколько шагов». И я стану той, кем должна». Дед Варент вступил вперед, в руках он нес золотую корону, инкрустированную красными рубинами. «Лорды и леди!» — громко произнес он, когда я остановилась рядом и преклонила колени. «В этот чудесный летний день мы все становимся свидетелями того, как к королевству Белонт возвращается власть истинной наследницы. Ирис Девальде!» Клянешься ли ты заботиться о своей стране и своем народе? Клянусь. Клянешься ли, что не погрузишь Белонда в войну? Клянусь. Клянешься ли, что будешь защищать и чтить устои, созданные до тебя? Клянусь. Именем магии и Девальды отныне и до своей смерти королева Белонда. На мою голову опустилась корона, тяжелая и такая неудобная а магия подхватила клятву, оставляя ее подтверждение на моем сердце. Дитварант подал мне руку и помог встать. Я выпрямилась и повернулась лицом к своим лордам и гостям. «Рада видеть всех, кто решил разделить со мной этот день», громко произнесла я, обводя присутствующих взглядом. Видела и Рихтона с братом, и Зионара рядом со своей семьей, и шамана клана орков, лорда фон Аберга, который с сомнением косился на свою дочь» и многих других, кого хотела бы тут видеть. «Этот день будет знаменит не только возвращением трона Крови Девальде», — произнесла я после недолгой паузы, — «но и созданием союза между нашими странами. Бумаги уже подготовлены. Мой первый советник раздаст вам экземпляры». Я прошла к своему трону, провела пальцем по высокому подлокотнику и медленно опустилась на сиденье. Присутствующие склонили голову, подтверждая, что признают во мне королеву Белонда. Лорд Варен подошел ко мне и склонился к уху. «Ваше Величество, сейчас самое лучшее время раздать награды тем, кто был рядом с вами». «Уверены?» «Да». «Хорошо». Я подняла голову и встретилась взглядом с отцом Вивьен. А после громко произнесла. «Хотелось бы также наградить тех, без кого эта победа не осуществилась бы. Лорд фон Аберг». «Королевство благодарно за ваш вклад. Я жалую вам титул герцога и полагающиеся к этому титулу земли». «Благодарю, ваше величество». Отец Вив шокированно выдохнул и тут же мне поклонился. «Лорд, моя благодарность вылилась в несколько титулов и подаренных кусков земель. Все это мы оговорили с Детом Вардом заранее. Более того, одно место в тайном совете пустовало, и я собиралась пригласить туда герцога фон Аберга» но уже позже, когда гости разойдутся. «Ваше Величество!» Вперед выступил король Миранской провинции. «Мы готовы подписать договор». «Королевство Шантар тоже согласны со всеми условиями. Миранские острова присоединяются к союзу». Я слушала, как один за другим правители соглашаются заключить пакт о ненападении друг на друга, как подтверждают готовность сотрудничать и поддерживать. Если кто-то из присутствующих хочет что-то добавить... Начала я, когда в зале стало тихо. «Хочу». Рихтон фон Логер хлопнул брата по плечу и выступил вперед. «Ерис Девальде, я смею просить вашей руки, зная, что сердце будет принадлежать Билонду. Если в нем найдется место для меня, я буду безмерно счастлив». Я видела, как на лицах моих лордов, правителей других стран и представителей тех, кто не смог тут присутствовать, промелькнуло недовольство. «Это альянс за границами нашего союза», недовольно произнес герцог Анлуйский, который со дня на день должен был стать королем своей страны. «Мы не можем этого допустить. Это союз, который не будет подвластен правилам». «О каком союзе вы говорите, досточтимый герцог?» уточнил Рихтон. «Вы принц королевства Халден», проговорил послагам мужчина. «Халден, пусть и помог нам в войне против Алого Императора, все же не собирается вступать в союз». Или я что-то путаю?» «Путаете?» — кивнул некромант. «Я сын короля Хелдена, но не принц. Тем не менее, отец отвечает на ваши вопросы. Где гарантия, что вы не объявите войну кому-то из нас? Сейчас, когда империи больше нет, вас ничего не стесняет в действиях». «Вы предлагаете моему отцу отказаться от меня?» С насмешкой уточнил лорд фон Логер. «В сказанном есть доля истины?» — проговорила представительница эльфов. «Мы не сможем проконтролировать действия Хелдена?» а заручившись поддержкой Билонда, можно обойти пакт, подписанный его королевой. Королева Ирис, вам придется отказаться от личного счастья во благо своей страны. «Мне нравятся ваши доводы», — проговорил Рихтон Логер. «Да только вы упускаете одну важную деталь. Я не наследный принц я основатель Ордена Защитников. Вам известно, какие клятвы приносят, входя в этот Орден?» Я инстинктивно поправила рукав на левой руке и продолжала оставаться сторонним слушателем. «Мы отрекаемся от страны и семьи. Вместе с тем проговорил некромант. Я никогда не стану наследником трона Холдена, а значит, никогда не смогу выступить с войной против кого-либо из вас». «Но вы станете королем Белонда!» «Только если этого захочет ее величество», — покачал головой Рихтон. «Я могу обойтись титулом герцога или короля консорта. Мне это важно». «Но даже с вашим отречением Хейлден может вас поддержать», — не унимался герцог Анлуйский. «Решение принимать только ее величеству подал голос шаман клана орков. «И я готов поддержать любое ее слово. Странно бояться новой войны, когда мы прошли вместе через одну. Леди Эрис-де-Вальде, нара моей погибшей дочери. И я готов назвать ее своей дочерью, если это потребуется для разрешения споров среди моего народа». В зале повесла тишина. Я почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Благодарно кивнув от суры, я встала с трона. А как же тот факт, что королева Белонда сама состоит в этом ордене? Я не слышала, кто задал этот вопрос, но вместо слов подняла рука в платье и продемонстрировала им свое предплечье. С него исчезла татуировка, но остался шрам от магического взрыва. Я принимаю предложение лорда фон Логера. «А я даю клятву, что Хэлдон не нападет ни на одну из стран, что войдут в союз с Беллондом, если они не будут угрожать безопасности нашего королевства». Проговорил молчавший до сего момента брат Рихтона. «Это клятва наследного принца и будущего короля. Ее вам хватит?» «Думаю, что хватит». Герцог Анлуйский не выглядит довольным, но отступает. «Есть еще недовольные моим решением?» «Я начинаю злиться. Подумать только. Даже королева могут диктовать правила» но недовольных не находится, после чего я протягиваю руку Рихтону и объявляю, что одни ритуалы обручения мы сообщим позже и будем рады видеть на нем всех. Коронация медленно переходит в банкет, подписывается пакт, устанавливаются новые соглашения, кто-то обсуждает договорные браки, кто-то рассуждает о том, что неплохо было бы устраивать совет среди правителей раз в год, где будут решаться проблемы. Все соглашаются, вскоре никто уже не вспоминает о том, «Что сделал лорд фон Логер?» «Никто, кроме меня». «Ты с ума сошел?» Прошептала я, останавливаясь рядом со своим женихом. «Почему именно сейчас?» «Потому что иначе пришлось бы ждать год». пожал плечами некромант». «Никто ведь не собирается встречаться чаще». «Или ты не слышала?» «Ты сумасшедший», — возмутилась я. «Чуть не сорвался договор, о котором мы говорили еще до переворота». «Твое сердце уже целиком принадлежит Билонду». Грустно усмехнулся мужчина. Я вздохнула и смягчилась. «Прости, просто это так сложно. Ты не виновата, я рада. Правда, очень рада». «Так ты найдешь место в своем сердце для меня?» Сменил гнев на милость мой будущий муж. «В моем сердце давно есть место для тебя». Улыбнулась и отпила из кубка Вино горячей волной прокатилось по языку и ухнуло в желудок. «Разве это для тебя новость?» Рихтон хитро улыбнулся и резко перевел тему. «Так когда ты собиралась бежать с собственной коронацией?» «О чем ты?» Я нахмырилась, потом закатила глаза. «Кто рассказал?» Вивьен проговорилась Тому. Пожал плечами мужчина. «Ну вот, моя фрейлина стала твоим шпионом», — покачал я головой. «А ты вскоре станешь моей женой», — поделал он меня. «Тебе поможет бежать «Да», — я оглянулась. Всё же скоро придётся смириться с тем, что моя жизнь превратится в приёмы и переговоры. Но позже. Сегодня я хочу побыть Лоррейн Атрикс, а не только Ирис Девальде. Жизнь на два фронта. Продолжал потешаться Рихтон фон Логер. Ну что же, раз ты готова принять меня в обеих своих жизнях, любимая, то куда уж я денусь? В ответ я не нашла лучшего довода, чем просто показать язык. Благо, никто из придворных гостей этой шалости не увидел. А уже через 20 минут... Мы выскользнули незамеченными из зала, а после из дворца. Ковы Адахар ждали меня во внутреннем дворе. Тихо перерыкивались между собой и, кажется, нашли общий язык. «Я думала, ты уже не придешь», — возмущенно обратилась ко мне королевская Виверна. «Не дождешься?» Я сняла корону и протянула ее своему будущему мужу. «Оставляю тебя за главного, будущий король Билонда». «Даже не король-консорт» мыкнул он, забирая у меня корону. «Посмотрим на твое поведение», рассмеялась я, забираясь на Адахара и разрывая подол платья о его шипы. Дракон покорно подставил мне крыло, помогая комфортнее добраться до спины. «Жди завтра», крикнула я, а обе бести одновременно взлетели в небо. Воздух ударил в лицо, дыхание перехватило, но вместе с тем появилось чувство счастья и свобода. «Да», Я могу быть и Ирис девальда справедливой королевой и наследницей своей семьи. И Лоррейн Атрихс, преподавателем вестиологии и счастливой женщины. Сейчас я выбираю второй вариант. А значит, самое время сопроводить кову на драконьих хребет, где она найдет себе новый дом. Я ведь обещала.